Вера в Бога Молодой человек, ответивший отказом на просьбу раввина совершить доброе дело, заявил, что считает подобные дела бесполезными. «Знаете, я ведь не верю в Бога», — напомнил он о себе. «И я не верю в того Бога, в которого вы, Не верите, поддержал его равин